Я не особо удивился, когда сразу за холмом перед нами открылась до боли знакомая картина. Довольно обширная территория, огороженная колючей проволокой с пулеметными вышками по периметру. Сразу за колючкой возвышались кирпичные трехэтажные здания, в которых с равным успехом можно было заниматься истинной наукой, либо держать круговую оборону, отстреливаясь из узких окон, больше похожих на амбразуры. Нас провели через ворота базы, и отконвоировали в одно из зданий, набитых военными, как бочка селедкой. Отмелькание камуфлированной формы рябило в глазах. Люди с абсолютно одинаковыми лицами и фигурами передвигались исключительно бегом, храня при этом гробовое молчание. Жутковатая, признаться, картина. Наблюдать эдакое брауновское движение белокурых бестий, похожих друг на друга, словно однояйцевые близнецы. Я уже не сомневался — Профессор умудрился наладить выпуск биологических машин, абсолютно подвластных его воле. Интересно, на кой ляд ему тогда понадобились мы? Живые роботы дорого обходятся и дешевле прикупить биомусор на границе с зоной, чем подвергать риску свои детища? Уже понятно, что его интересует наша способность контактировать с Хабаром без особого ущерба для здоровья. Но если он собрался нас препарировать, чтобы выяснить причину феноменального здоровья сталкеров, то к чему тогда разговоры о сотрудничестве? Пока я ломал голову в догадках, флектарные сноровисто развязали нам руки и обыскали более предметно. Рыжий оказался чистым. Или не успел прибарахлиться чем-то полезным в зоне, или подручные торговцы его хорошенько обыскали. Обычно у правильного сталкера много чего полезного в одежде спрятано. Непонятно, с чего Гепхард причислил его к нашему брату. В такой модной джинсе по зоне ходят только в конец долбанутые на голову любители пощекотать себе нервы. К слову сказать, ходят недолго, так что необходимые гепхарду способности у них развиться не успевают. Зона сжирает этих недоумков намного раньше. У меня же флектарны отыскали в одежде множество сюрпризов. Заточенные супинаторы в берцах, иголки в воротнике камуфляжа, тонкие гибкие острые пластины в швах штанов, кусочки лезвия от бритвенных станков, вшитые в обшлага рукавов. В результате обстоятельного шмона на стальном столе образовалась небольшая кучка предметов, необходимых любому узнику, намеревающемуся в скором времени вырваться на свободу. Впрочем, флектарны не рефлексировали по поводу моих наклонностей. Сделали свою работу, защелкнули у нас на запястьях наручники и кивком пригласили следовать за собой дальше. Я лишь перехватил хмурый, оценивающий взгляд туриста, Так же Кей осматривает коня, на котором собирается совершить утреннюю прогулку. Тоже мне оценщик нашелся. Рожа, конечно, у него непробиваемая, но прикид для призонья немногим уместнее клоунского наряда, а встречают, как известно, по одежке. Коридор, ведущий от шмональни, был покрашен унылой темно-зеленой краской, которой в любой армии мира чуть больше, чем до Справа и слева от нас, словно квадратики шоколада в травяном креме, были понатыканы многочисленные, одинаково мощные гермодвери с надписями на немецком, которого я не знал. Окончился коридор просторным лифтом, ведущим на минус третий этаж, которых, судя по кнопкам, всего было пять. Неслабо зарылся в землю наследних нацистских технологий и хитро обставился, кстати». Если сверху, скажем, с вертолета смотреть на периметр, увидишь обычную воинскую часть, которых вокруг зоны дикое множество, как действующих, так и заброшенных. Наверное, и по документам она проходит, как какой-нибудь стройбат. А на самом деле, под этим стройбатом, небось, очередная секретная лаборатория. И не факт, что немец ее сам строил. Мог просто хорошо поискать и сесть на все готовенькое. До 1986 -го года в этих местах вовсю исследовали всякие тактические стратегические разности, а ЧС снабжало секретной лабораторией энергией. Когда же грянула катастрофа, что смогли эвакуировали, но несоизмеримо больше бросили, кому нужно фонящее оборудование с зараженной земли. Разве только нищим сталкерам, которые тащат из зоны все, что не попадя. Не исключено, что этот секретный комплекс на острове в Суматохе оставили до кучи, а потом и не вспомнили о нем. А хитрый профессор нашел брошенную войсковую часть, померил уровень радиации, полазил по подвалам, понял, что здание наверху не основной объект, а лишь средство для охраны секретной лаборатории. Дать кому надо на лапу, оформить необходимые документы и загробастать себе никому не нужную территорию, думаю, было лишь делом техники. Потом же, когда выяснилась реальная стоимость Хабара, выносимого сталкерами из зоны, выкурить Гебхарда из его норы было уже практически невозможно. Наверняка тот уже оброс связями среди местных чиновников и теперь был полноправным владельцем острова. Такие вот мысли крутились в моей голове, пока лифт ехал вниз. Наконец он остановился, и мы, выйдя наружу, оказались в коридоре, который легко было спутать с верхним. Такой же темно-зеленый колор, такие же гермодвери справа и слева. Однако конвоировавшие нас в флектарный путь знали прекрасно. Лишь один из них что-то сказал в рацию, закрепленную на плече, и, получив ответ, уверенно пошел вперед. Четверо остальных деликатно ткнули нам в спины стволами автоматов, мол, вперед, господа, особо ценные рабы, вас ждут великие дела. Великие дела вместе с профессором ждали нас за одной особенно габаритной гермодверью. Гебхард успел сменить кожаный эсэсовский плащ на белоснежный медицинский халат, его водрузить на нос старомодные круглые очки в костяной оправе, от отчего стал похож на участливого доктора. Профессор стоял на краю широкой платформы и смотрел вниз. Справа и слева от Гебхарда возвышались стальные конструкции с лесенками, на вершине которых были установлены турели с чем-то крупнокалиберным, судя по торчащим стволам. Снизу не разглядеть, чем именно. На сиденьях турелей восседали флектарны, как и непосредственное начальство, напряженно смотрящие вниз. Конвоиры вежливо подтолкнули нас вперед, сами же словно заведенные солдатики приняли одинаковые позы, ноги на ширине плеч, стволы компактных МР-5 недвусмысленно направлены нам в ноги. Намек ясен, любое лишнее движение и остаток жизни передвигаться мы будем только с помощью верхних конечностей, которые, кстати, в настоящий момент были скованы наручниками за нашими спинами. — А вот и вы, — обернулся профессор, растягивая рот в резиновой улыбке, — и сразу перешел к делу. Я решил продемонстрировать вам одно из самых великих моих достижений, чисто для профилактики, чтобы вы, господин турист, знали, что ждет вас при третьей попытке побега, а вас, господин сталкер, при первой же. Конечно, ваши способности бесценны, но, признаться, мне надоело гоняться за своими покупками по всему призонью. Поэтому подходите ближе, смотрите и наслаждайтесь». Он отошел в сторону, сделав рукой приглашающий жест. Платформа нависала над обширным открытым пространством, и нам не было видно, что делается внизу. Мы с Рыжим синхронно шагнули вперед, и перед нами открылось воистину ужасное зрелище. Внизу находилось что-то вроде гигантской операционной, поделенной на отсеки. Пол каждого из отсеков с немецкой педантичностью был пронумерован огромными красными цифрами, словно выписанными кровью. Отсек номер один, самый скромный по размерам, представлял собой несколько хирургических столов, возле каждого из которых стояли огромные шкафы. Вероятно, морозильные камеры или что-то вроде этого. Два стола сейчас были заняты, на них люди в белых халатах сосредоточенно расчленяли человеческие тела. Судя по тому, как вяло дергались пока еще не отсеченные конечности несчастных, жертвы в ВИВИ-секции были одурманены каким-то препаратом, но при этом находились в сознании. Я услышал, как скрипнул зубами американец. «Понимаю его». Но при этом считаю, что, когда видишь подобное, лучше не давать волю эмоциям, наживая себе кариес, а поберечь силы для взвешенных и продуманных действий. Во втором отсеке происходила комплектация. По-другому я не могу назвать происходящее. Здесь люди в таких же белых халатах сосредоточенно собирали человека из различных частей тел. Этот отсек был заставлен высокоточными приборами, и хирурги, в отличие от своих коллег из первой операционной, Скорее напоминали ученых будущего из какого-то фантастического фильма. Над большим столом нависли десятки больших и малых манипуляторов, управляемых дистанционно сразу несколькими операторами, сидящими в застекленных кабинах, но при этом кабины не загораживали обзор, и происходящее вполне можно было разглядеть. Больше половины белобрысова флектарна уже было собрано оставалось пристегнуть ему руку и ногу. Сложные системы жизнеобеспечения качали кровь в вены и воздух в легкие, а манипуляторы сноровисто соединяли суставы, со скоростью швейных машинок сшивали сосуды, мышцы, кожу. «Как видите, господа, идея ученого и алхимика Иоганна Конрада дипеля франкенштейнского родившаяся еще в XVII веке на немецкой земле, сегодня воплощена в жизнь», — произнес гебхард стоя слева и наблюдая за нашей реакцией. Мой дед стремился создать идеальных солдат для Третьего Рейха, но так и не успел закончить свою работу. Это сделал я. Согласитесь, что гораздо гуманнее собрать из двух-трех недочеловеков одного идеального, дисциплинированного солдата, нежели уничтожать их в лагерях смерти. Теперь осталось лишь поставить дело на поток и дать этим солдатам в руки нечто гораздо более мощное, чем самое современное оружие. Представьте, совершенные солдаты идут по земле, сметая все на своем пути они гибнут, гибнут их враги. Но из разодранной в клочья биомассы многочисленные конвейеры делают новых и новых солдат. Безошибочная прогрессия войны. Сколько бы людей не погибло с обеих сторон, мы всегда в плюсе. Страны мира вряд ли рискнут применить ядерное оружие. Опыт Хиросимы и Чернобыля ясно показывает, что это будет гибель для всей планеты. Поэтому пока правительства будут думать и совещаться Мои армии затопят этот мир, как воды океана в древности похоронили под собой Атлантиду. Я внимательно слушал, продолжая разглядывать жуткое порождение злого гения. Третий отсек был заставлен автоклавами и различными приборами. Понятно, реанимация прооперированных флектарнов. Четвертый отсек тоже был набит приборами, среди которых стояли немногочисленные койки с оснующим между ними персоналом. Скорее всего, реабилитация, восстановление функций организма и накачка прочищенных мозгов необходимой информации. Тренажерные залы для готовых солдат, скорее всего, в другом помещении. А может, и нет этих залов. Может, профессор додумался, как новым суперсолдатам напрямую закачивать необходимые рефлексы. В таком случае форму получили, автоматы в зубы и вперед, в очередь за заданием от хозяина. «Правда, я уже придумал нечто новое», — с гордостью сообщил Гепхард. Конечно, белокурые бестии с улучшенными рефлексами и убыстренной регенерацией — это достижение, но пересаженные людям гены животных действуют намного эффективнее. Сейчас я как раз работаю над тем, чтобы напрямую разжижать биомассу и лепить из нее формы жизни, оптимальные для войны. — Собакоголовые, — пронеслось у меня в голове. — Так вот откуда берут свое начало чудовища зоны ЗИЛ. — Забавно, — прокрепел я. — Ну и за каким хреном мы понадобились вам в этом случае? вряд ли вы профессор читаете лекции унтерменьшем примечание унтерменш немецкая унтерменш недочеловек термин которым в третьем рейхе обозначали представителей низших людей преимущественно славян евреев и цыган прежде чем налепить из них белобрысых кукол гебхард расхохотался похоже мы сработаемся отсмеявшись проговорил он я в отличие от деда не разделяю идей национал социализма Среди низших народов тоже попадаются экземпляры с развитым мозгом, яркий пример, чему печальный для Германии результат Второй мировой войны. Живое логическое мышление плюс неординарные способности на выходе обычно дают отличного специалиста своего дела. Кстати, именно поэтому мы с вами сейчас и общаемся. К людям, которые могут приносить реальную пользу, я предпочитаю применять политику пряника, а не кнута. Хотя, если мы не договоримся, второе, увы, неизбежно. Пройдемте, я покажу вам еще кое-что. Кое-что находилось в помещении, охраняемом не в пример лучше цеха по сборке суперсолдат. Нам пришлось спуститься еще на один уровень и пройти три усиленных поста охраны, прежде чем переступили порог целого исследовательского центра. Приборов и персонала тут было не в пример больше. Сосредоточенные возни тоже. Машины и люди работали одинаково напряженно, но вот над чем именно я еще не понял. Ну вот, господин сталкер, «Знакомьтесь с моей оружейной лабораторией», — вновь осклабился гебхард «Если будете добровольно сотрудничать, станете полноправным членом команды с большими перспективами в будущем. То же касается и вас, господин турист. Но напомню, в случае саботажа или повторной попытки побега снисхождения не будет. А теперь позвольте ввести вас в курс дела». Профессор подошел к испытательному стенду, на котором была закреплена винтовка весьма странного вида. Гепхард осторожно снял ее с видом папаши, берущего в руки горячо любимое чадо. «Подумать только, оказывается, обычная малая пустышка способна генерировать импульс нереальной силы», — проговорил он. «Вопрос лишь в сжатии обеих ее плоскостей, которые мы с господином Туристом решили буквально за час». Признаться, я обился над этой проблемой несколько месяцев, а оказалось все до безумия просто. Оказывается, нужно кольнуть центр пустышки обычной булавкой, и пространство между плоскостями на мгновение становится податливым. Далее следует мгновенное сжатие, после чего плоскости пустышки с ужасающей силой и скоростью возвращаются на свои места. К слову, расчеты показывают, силы динамического воздействия от выстрела данного оружия достаточно, чтобы полностью уничтожить современный танк. И при этом никакой отдачи. Буквально вчера мы довели до ума испытательный образец, из которого статист успел выстрелить только раз и снести напрочь бетонную стену. Признаться, я горю желанием самостоятельно испытать это чудо-оружие. Я с интересом посмотрел на рыжего американца. Спрашивается, какого хрена он помог этому безумцу создать такое оружие? Жизнь спасал? Так разве это жизнь? Под землей шачить на сумасшедшего, одержимого идеей мирового господства? Гепхард перехватил мой взгляд и кивнул. — Да, именно поэтому я и оставил ему жизнь после побега. Вы оба настоящие дети зоны, способные чувствовать хабар. Надеюсь, мы сработаемся. А сейчас освободите их. Не стоит сотрудникам лаборатории ходить в браслетах. — Не боитесь, что убежим? — хмыкнул я. — Не боюсь. — ухмыльнулся в ответ профессор. — Я принял меры. За вами будет неустанно следить конвой из моих лучших бойцов, имеющих распоряжение при малейших подозрительных действиях с вашей стороны стрелять снотворными пулями. Что это такое, вы уже знаете, господин сталкер, поэтому не искушайте этих белокурых бестий. А сейчас позвольте вам наглядно продемонстрировать данную винтовку в действии. Сопровождаемый четверкой вооруженных клонов, мы поднялись на лифте и прошли в просторное помещение Дота, из которого через бойницы открывался вид на поле, заставленное старой либо искалеченной бронетехникой. Сейчас там находились американский армейский вездеход Хамви, лишенный колес, Два старых, облезлых бронетранспортера БТР-90 «Росток», не иначе выточенных из зоны и явно списанный, но вполне реальный украинский танк Т-84, со снятой пушкой и без гусениц. «Да уж, к моему приезду ребята постарались», — довольно улыбнулся гебхард «Смотрите, господин турист, на что способно оружие, в которое вложена ваша потрясающая идея». С этими словами гебхард вскинул винтовку и выстрелил послышался хлопок, словно пробка из бутылки с шампанским вылетела. Профессор восхищенно прищелкнул языком, но я не смотрел ни на Гепхарда, ни на поле. Сейчас гораздо больше, чем результат выстрела, меня заинтересовало выражение лица рыжего американца. На секунду маска безразличия спала с его лица. Это был уже не турист, обрядившийся в джинсовку и отправившийся погулять в зону. Ровно одно мгновение это был самый настоящий сталкер, просчитывающий в уме вероятность успешного прохода между мясорубкой и зловеще поблескивающей лужей ведьминого студня. Знаю я это выражение лица. Очень хорошо знаю, меня не обманешь. Когда сталкер играет в считалку со смертью, это всегда очень хорошо видно. Только вот что мог просчитывать турист, находясь в наручниках, под конвоем, внутри хорошо защищенного бункера? Пока я ломал голову, Гепхард прицелился и выстрелил снова. Я глянул в амбразуру. Понятно, что-то подобное я и ожидал увидеть. На том месте, где стоял Хамви, теперь было лишь правильной формы пятно на земле, отливающее металлическим блеском. Отростка осталось немногим больше. Такой же плоский стальной овал, внутри которого дымились куски расплавленного металла. Более того, они продолжали плавиться, течь, словно были сделаны из льда, до тех пор, пока полностью не слились с пятном. «Великолепно!» — воскликнул гебхард «Согласно утверждению господина туриста, эти овалы будут активны несколько дней, расплавляя любой металл, который прикоснется к поверхности пятна. Получается, что с помощью этой винтовки можно без особых затрат делать минные поля, непроходимые для тяжелой техники. Что ж, теперь посмотрим, как наши вундерваффе справятся с танком». Профессор вскинул винтовку Но мне уже было совершенно неинтересно, что станется с Т-84 после выстрела Гепхарда. Гораздо интереснее было наблюдать, как слегка побледнел американец, катая между пальцами два маленьких ватных шарика. Я и не заметил, откуда он их достал. В лаборатории спер, а сейчас из карманов выудил, что ли. Во всяком случае, мне это очень не понравилось. Как следует, пошатавшись в зоне, поневоле учишься обращать внимание на мелочи. И когда сталкер вдруг ни с того ни с сего начинает целенаправленно крутить между пальцами даже вполне безобидные предметы, это всегда не к добру. Я не ошибся, как в воду глядел. Знакомо хлопнула винтовка профессора. Эх, не звук от выстрела, а подарок для снайпера. С глушителем СВД громче бьет. Однако на этот раз после хлопка я услышал не очередной довольный возглас гефхарда а жуткий звериный крик, который вряд ли может издать живой человек. Даже сравнить не с чем. Вопль ударил по ушам, и не будь я заранее готов к чему-то такому, мог бы и растеряться. Но безобидные ватные шарики американца предупредили меня не хуже утренней росы, сбитой травы возле замаскированной лешки неопытного снайпера. Самое страшное был не вопль профессора, а то, что накрыло меня сразу после него. Тоска, безысходная, беспросветная, жуткая. Казалось, что внутри меня разом заработали бесшумные циркулярные пилы, которые принялись яростно кромсать на части мою покрытую застарелыми рубцами душу. Захотелось просто подойти к стене и разбить об нее голову, как только что сделал это на моих глазах один из конвоиров. Просто опустил автомат, повернулся на каблуках и тюкнулся лбом об бетон со всей дури, оставив на стене неаппетитный натюрморт из крови и мозгового вещества. Еще один флектарн задумался на мгновение, потом сунул в рот ствол своего МР-5 и разукрасил потолок гораздо более душевно, чем его коллега. Двум остальным конвоирам повезло больше. Побросав оружие, они расползлись по углам и смотрели на нас глазами, круглыми от ужаса. Того и гляди, из орбит валятся Американец же не сдавался, скрежетал зубами, но сопротивлялся неведомому кошмару, ни с того ни с сего, свалившемуся на нас. Из носа у него хрестала кровь, которую он безуспешно пытался остановить своими шариками. Понимаю его. Если такое кровотечение не остановить, через пару минут в мумию превратишься запросто. Предпочтительнее даже дождаться, пока Гепхард совместит мушку винтовки с твоей головой и нажмет на спуск. Оно всяко быстрее получится. Но такой исход был не по мне. Хоть и рвало меня на части изнутри, хоть и хотелось упасть, обхватить голову руками и выть, катаясь по полу, Но мозги мои все-таки продолжали работать. Осознавал я, что это не болезнь какая-то свалилась на нас внезапно, а зона крутит нас изнутри, выворачивает наизнанку, словно старый чехол от СВД. Говорят, что некоторые наркоманы, обожравшиеся ЛСД, чтобы не сойти с ума от жутких глюков, повторяют про себя. «Это происходит не со мной. Это химия». Вот и я, шепча про себя, а может, вопя во все горло, «Это не во мне. Это зона» шагнул к профессору и со всей дури ударил его кулаком в челюсть. Мне повезло, что гебхарда била крупная дрожь, и он не успел нажать на спуск. Думаю, в этом случае вместо нас и бункера осталось бы жиденькое стальное пятно на земле от расплавленной арматуры, присыпанная сверху толстым слоем бетонной крошки. Но профессору не суждено было закончить жизнь самоубийством и утащить нас вместе с собой на тот свет. Винтовка вылетела у него из рук, а сам он рухнул на пол, словно куль с мукой. Чистый нокаут. Но это было еще не все. Проклятая тоска грызла меня все сильнее и сильнее. Аж черные пятна перед глазами замелькали. И перла она волнами от той самой супервинтовки. Сейчас я чувствовал это особенно ясно. Сотрясать хабар нельзя ни под каким видом. Это любая отмычка знает. Но сейчас мне ничего больше не оставалось, как схватить за ствол проклятую винтовку и со всей дури шарахнуть ею об стену. Ощущение было не из приятных. Будто внутри черепа взрывпакет бабахнул. На мгновение мне показалось, что сейчас глаза из глазниц вылетят, как шарики из детского духового ружья. Но обошлось, лишь легкий звон в голове остался. И сразу же отпустила тоска, рвущая душу на части, будто и не было ее. А вот это плохо. Это значит, что и двум оставшимся флектарным тоже полегчало. И они, как правильные боевые машины, просто обязаны ринуться на выручку своему шефу. Причем у них на плечах болтаются автоматы, а у меня, кроме ствола от винтовки, в руках и нет ни хрена. Я оказался прав. В глазах обоих конвоиров, за мгновение до этого вжимавшихся в стену, животный страх сменился тупой решимостью боевого робота, запрограммированного на уничтожение. Их руки синхронно подхватили МР-5, но одному из флектарнов уже летел прямо в лицо еще теплый ствол от раскуроченного мною супероружия. А к другому конвоиру летел я, Распластавшись в прыжке и осознавая, что никак не успеваю остановить движение пальца на спуске, и что вот прямо сейчас вылетит мне навстречу из автоматного ствола веер раскаленных кусочков свинца. Смачная хрясь слева от меня ознаменовала попадание в цель. Видать, не успел флектарн полностью прийти в себя и из положения сидя уклониться от удара стволом в морду. А потом простучала автоматная очередь. Я упал на конвоира, смыкая руки на его горле и даже при этом не особо удивляясь тому факту, что совершенно не чувствую боли. Если не задет мозг и крупные нервные центры, значит у меня есть еще пара секунд до наступления болевого шока для того, чтобы успеть задушить эту тупую биологическую машину. Но душить флектарно не потребовалось. Глупо душить того, чья голова разворочена в кашу очередью, выпущенной в упор и болевых сигналов моему мозгу от прошитого пулями тела не поступило. Что тоже объяснимо, ибо не успел конвоир выстрелить, так как за долю секунды до этого его собственная голова оказалась нашпигована свинцом, словно английская булка, изюмом. Я разжал руки, испачканные чужими мозгами, и резко откатился в сторону. Тот, кто может хладнокровно выпустить очередь в голову твоего врага, может также иметь привычку не оставлять свидетелей. Плюс я не забыл про того конвоира, которому в голову прилетел винтовочный ствол. Пару секунд я выиграл, но вряд ли тяжелая стальная трубка может причинить серьезный вред чугунной голове биологической машины, созданной для убийства. Но все решилось само собой. Завершив перекат, я увидел, как американец жмет на спуск и как разлетается на куски голова последнего конвоира. Молодец он, не отнять. Это и настораживает. Поэтому я подхватил ближайший автомат, уже снятый с предохранителя, и вскинул его, целя в переносицу своего джинсового товарища по несчастью. «Самая лучшая дружба, что в зоне, что в предзоне, это когда у тебя автомат и у друга автомат, и вы при этом ничего друг другу не должны. Такая вот жизненная тавтология. А мы сейчас друг другу были обязаны очень многим. Или же очень малым. Это кому как. Жизнями обязаны. Он мне, а я ему. Но опять же, В этих местах такие обязательства бывают случайными и абсолютно ничего не значат. Как сейчас, например. Рыжий американец ликвидировал угрозу, которая была равно опасна как для меня, так и для него. И сейчас, после уничтожения флектарнов, такой угрозой для него был я, как и он для меня. Однако, увидев направленный на него ствол, американец пожал плечами, бросил на пол автомат, достал из кармана новые ватные шарики и принялся запихивать их себе в ноздри. Сейчас из них лила меньше крови, чем несколько секунд назад, но все-таки она сочилась, капая на грудь, и скорейшая тампонада носовых ходов была необходимой. Хороший способ отвлечь внимание противника — это заняться чем-то мирным, умиротворяющим, типа вдумчивого ковыряния в носу, а самому тем временем, например, незаметно достать из -за воротника припрятанный там в суматохе метательный нож и одним движением решить проблему. Не исключено, что автомат Рыжего после активной пальбы был уже пуст, и он решил совместить остановку носового кровотечения с ликвидацией меня. Наш брат-сталкер, пока живой, зверь очень и очень подозрительный, иначе он очень быстро рискует стать мертвым. Но опасность пришла с другого бока. Краем глаза я заметил шевеление слева и резко повернулся. Вовремя. Очухавшийся профессор как раз осторожно тянул свой вальтер из-за пазухи. Заметив, что его маневр разгадан, он максимально ускорился, но ему не хватило доли секунды. Выпущенная мной очередь отбросила его обратно к стене. Вальтер выпал из руки Гепхорда и завертелся на полу, словно волчок, запущенный рукой малолетнего шалуна. Но не это было самое интересное. Из глазницы профессора торчала рукоять отвертки. «Отличный бросок. Я так не умею. С метанием опасных предметов у меня вообще не очень, как говорится, кто на что учился». Я перевел взгляд на американца. Молодец, джинсовый. Но вот только где он отвертку спереть умудрился. не Неужто в оружейной лаборатории? Но там же флектарны за каждым нашим движением следили, как голодные псы за кусками мяса. У профессора из кармана вытащил, пока он стрелял, пояснил рыжий, осторожно трогая тампоны в носу. Будто мои мысли прочитал и тут же ответил. — Ты кто и откуда? — коротко спросил я, поднимаясь с пола. Рассусоливать некогда, надо быстрее собрать оружие с магазинами и валить отсюда поскорее. Но ничто не мешает попутно разжиться информацией. Редрик Шухарт, Хавр, Монт. У него был несколько странный акцент, чем-то напоминающий Прибалтийский, и последних слов я не понял. Хармонт? — переспросил я. Можно и так, — бросил он. Только город Хавр, штат Монтана. Но мы тоже чаще называем Хармонтом. У городов, как и у людей, бывают прозвища. Кстати, немного времени еще есть. Надо переодеться, иначе нас превратят в решето, как только мы выйдем отсюда. Парень неплохо соображал. Профессор пришел пострелять, соответственно, на пальбу внутри ДОТа сто процентов никто не обратил внимания. Значит, у нас действительно имеется несколько минут, чтобы сменить наши обноски на что-то более подходящее для побега с вражеской территории. Мне не впервой облачаться в обмундирование покойников. Жить захочешь? Труп выскоблишь из его собственной кожи и в нее, как в ОЗК, запакуешься. Здесь же все было гораздо менее радикально. Из пяти имеющихся в наличии трупов профессор в своем белом халате и гражданских лаковых ботинках не в счет. А вот из одежды четырех флектарнов было что выбрать. Взамен моих убитых берцев, лишенных супинаторов, мне идеально подошли прочные ботинки на ребристой каучуковой подошве, ранее принадлежавшие конвоиру, убившему себя об стену. Остальное обмундирование собрали по частям, так как все оно в той или иной степени было испачкано кровью. Но на камуфле небольшие темные пятна можно рассмотреть только стоя в непосредственной близости. А что влажное от чужой крови воротник касается шеи, так это неприятно только первые пять минут, потом привыкаешь. Полными магазинами мы затарились в досталь, по две сумки на пояса навесили. Конечно, внимательный противник может задаться вопросом, с чего это у двоих флектарнов двойной боекомплект. Но сейчас патроны важнее гипотетических умозаключений гипотетического наблюдателя, так что можно и рискнуть. Помимо этого, мы разжились простыми и функциональными боевыми ножами мессер водой во флягах и питательными белковыми батончиками. К тому же я вытащил из кармана мертвого профессора свою зажигалку с памятной надписью «Я не сентиментален, просто не люблю, когда у меня воруют личные вещи». Батончики и вода пришлись как нельзя кстати. Пока переодевались, здесь же на месте перекусили. Я заодно еще и за американцем наблюдал, как ему обед среди мозгов, разбрызганных по стенам. Оказалось нормально. Значит, точно наш человек. Возможно, и особо возиться с ним не придется, обузой в пути не будет. — А тебя как звать? — осведомился он, стягивая в меру окровавленные штаны с мертвого флектарна. — Снайпер, — отозвался я. — Прозвище? — Призвание. — Так и будем записывать, — равнодушно произнес Шухарт. Хоть и вполне нормально говорил он по-русски, но, видать, экспресс-обучение при помощи зуды не включало в себя специфические речевые обороты. «А турист — это прозвище?» «Да», — кивнул американец. «Гебхард часто навешивает на людей дурацкие клички и не любит, когда рабы потом пытаются называть себя по-другому. Вернее, навешивал и не любил», — кивнул я на труп профессора. «Кстати, чем это их накрыло?» «Зуда», — ответил Шухард. «Не люблю ее». Когда она зудит, у меня кровь носом хлещет. Я не сказал Гебхарду, что если быстро стрелять, пустышка перегревается, сплавляется с булавкой и превращается в зуду. Занятно, задумчиво произнес я. Вот уж чего не знал я о свойствах взаимодействия Хабара, того не знал. Да и вряд ли кто вообще в зоне подозревал о том, что найдется псих, который начнет булавкой в пустышку тыкать и смотреть, что из этого получится. А парень, кстати, вряд ли сам такие эксперименты проводил. Это все равно, что по мини-молотком лупить ради любопытства. Взорвется, не взорвется. Значит, ты их чувствуешь, да? Спросил я. Заранее знаешь, что получится, если одно с другим скрестить? Ты в зоне-то нашей толком не был, правильно? Гепхард со своими молотчиками пронюхали про то, что ты сюда летишь, и прямо в аэропорту тебя взяли, так? Ты ж, небось, в своем Хармонте знаменитость с такими-то способностями. Редрик ничего не ответил, пытаясь разобраться с автоматом но не хочет говорить и не надо. И так ясно, что если я и ошибся, то ненамного. Ага, а АСМР-5-то у шухарта дружбы не получается такой, как с Хабаром. Хоть и мостак он метать подручные предметы, и с зудой молодец, хорошо придумал. А вот со стрелковым оружием, похоже, пробел у него. Видно, что не впервой держит парень ствол в руках, но ну и что далеко он не профи в военном деле тоже очень заметно. «Смотри», — сказал я, вставляя полный магазин в МР-5, после чего легким движением руки перевел затвор в боевое положение и щелкнул предохранителем. «Не особо люблю я все эти импортные игрушки с выдвижными прикладами и переводчиками режима огня, расположенными слева. Это тебе не Калашников, из которого пострелял, потом дал им кому-нибудь по на манер дубины и снова стреляй. МР-5 машинка компактная, кучность у нее хорошая, в руках лежит удобно, за что и популярна в зоне она». Но вот бить ее вражьи рожи, купать в лужах и валять в песке не рекомендуется. Может обидеться и поломаться. шухард все понял с полуслова. Справившись с автоматом, поставил его на предохранитель, подобрал с пола вальтер-профессора, сунул его за пояс, выплюнул изо рта кусочек обертки от батончика и направился к выходу. Я следом. гебхард вроде, когда жив был, обмолвился, что рыжий уже месяц здесь кантуется. Так что американцу виднее, как отсюда выбираться.